Александр Афанасьев, «Линия разлома». Временем Крым может отделиться от Украины при серьезном ухудшении ситуации в стране. Как-то мне сегодня душно и хмуро Apa Ростов-на-Дону. Май 2020 года. Я Соловьев Дмитрий Александрович. Нет, не так. Совсем не так. Что я, заяву что ли пишу? Это моя вторая рукопись. Я так их и называю. Рукопись А и рукопись Б. Первая охватывает период с 2013 года по сей день описывая те события, которые происходили на Украине и вокруг Украины в этот период. Эта рукопись практически не содержит моих личных наблюдений, особенно связанных с началом периодом конфликта. Это компиляция из официальных документов, отношений, протоколов, опросов беженцев и протоколов-допросов бандеровских террористов, первые из которых появились на нашей земле пять лет назад. Кроме того, просто рассказы беженцев, записанные мной и некоторыми неравнодушными людьми в лагерях, которые составляют белую книгу преступлений бандеровщины, украинского фашизма. Я еще пока не решил, давать ли ход этому материалу. В конце концов, большая часть этой книги – записи, собранные для белой книги, не вряд ли правильно отнимать людей их труд. Публикую это под моей собственной фамилией. Из оставшегося часть материалов содержит тайну следствия, или же государственную тайну. И разглашение их, мягко говоря, тоже нежелательно. Хотя я и не нахожусь на действительной государственной службе вот уже много лет. Контора, к которой я принадлежу, не государственная только по документам. На самом же деле каждый из нас вполне отдает отчет, кто мы такие. Мы опричники, мы цепные псы государства, выполняющие то, что решено в Кремле, как бы ни стучали при этом зубы у разной разе. Но каждый из нас пришел туда, где он есть, своим путем, и каждый сам знает, за что он борется. Я за русских, потому что я русский, мы русские, и с нами Бог. Это не пустые слова, кто бы и что ни говорил по крайней мере для меня. Что касается рукописи Б, это рукопись о том, что происходит сейчас, написанная и от первого, и от третьего лица. Здесь собраны мои личные наблюдения и кое-какие заметки, информация о том, что происходит по ту сторону границы, полученная мной как от моих прямых источников, так и при обычном анализе уличных разговоров, информации и слухов с рынков, лагерей беженцев и пунктов оказания помощи. Я не претендую на абсолютную точность описываемых мною событий, потому что всегда что-то ускользает от внимания, даже если ты видел это своими собственными глазами. Понятно, что и беженцы, а также те, кто ходил туда с понятными целями и вернулся обратно, не стопроцентно надежные источники, но я не ставил себе целью написать некое историческое произведение. Для меня важно нечто другое. Я знаю, что будет большая война. Она уже здесь, рядом. Она дышит нам в лицо вонью горелой резины, солярки и человеческого мяса. Война между Россией и Украиной, точнее между Россией и тем, что сейчас образовалось на месте Украины. Это итог долгих 30 лет ошибок, злонамеренных действий и просто исторической неизбежности. Я пишу эту книгу в помощь тем, кто пойдет воевать. И я тоже пойду. Но тогда ничем поделиться уже не смогу. Я хочу, чтобы каждый из нас знал, с кем и с чем имеет дело. И не обманывался лживыми заявлениями, что все нормально. Далеко не нормально. Более того, ненормально в принципе, в самой сути происходящего. На той стороне границы фашисты, самые настоящие. Да, конечно, я понимаю, что там еще остались и нормальные люди, но с каждым годом властвования фашистском разе их становится все меньше и меньше. Они уже кидаются на своих, расправляются с ними злобно из-под тяжка. Если германские фашисты кидали своих противников в лагеря, то эти поступают подлее. Машина на красный свет, нож под ребра в подъезде, и все шито-крыто. Они слабы даже в том, что не могут открыто расправляться со своими врагами. Но это не делает их менее опасными. Больше 70 лет мы думали, точнее мы позволяли себе поверить в то, что фашизм не пройдет. Фашизм больше нигде не сможет воцариться и повлиять на судьбы людей. Мы думали, что урока 1945 -го года, урока крушения Третьего Рейха, будет достаточно для всех нас. Не столько даже для немцев, сколько для всех нас. Ибо совершенно ясно, что Рейх был не более чем тараном против СССР. Для определенных сил в мире. Последний раз мы позволили себе грубо обмануться в конце 80-х когда решили, что если мы сложим оружие и снесем стену, то нас примут с распростертыми объятиями в западный мир, как заблудших сынов. Ошиблись. Нас просто и банально ограбили, как только могли. А потом, когда мы только оклемались, снова назвали вселенскими врагами. Украина же прошла этот путь не один раз, а дважды. Первый раз в составе СССР второй раз уже сама по себе, как многонациональное государство, и добилась таки своего. Она была принята в европейское сообщество, но не в качестве Украины, а в качестве убитого и вновь оживленного трупа зомби. Единственная ценность которого лишь в том, что он долго не рассуждает и кидается ровно на того, на кого укажут. Они прошли свой путь. Через унижение и потрясение, через безумие Майданов и Схидов, через гражданскую войну и бойню. Теперь они на пути к своему последнему решению, к войне. Войне, которая погубит либо их, либо нас. Я не знаю, останусь ли я в живых или нет. Но эта рукопись увидит свет в любом случае. Я хочу сказать вам, как говорили до меня. люди. Будьте бдительны. Фашизм не побежден навсегда. Фашизм всегда рядом с нами. Он шепчет нам в ухо имена врагов и подталкивает нашу руку. И ты сам не замечаешь, как оказываешься посреди поля, залитого кровью. Я знаю главное. Мы готовы. Готовы мы. Готов наш народ. Готовы те пацаны в лагерях, которые ждут возможности вернуться на свою родную землю. Готов и я. И пусть Бог рассудит, кто из нас прав. Крым может от при в Северодонецк. Бывшая Украина. 30 мая 2020 года. Бандеровщина. Свой автомобиль, старенькую, но ходкую еще приору, человек загнал за гаражи. Их здесь было три, самодельные. Два уже вскрыты. Сильно несло мочой, дерьмом. Видимо, местные парубки использовали это место как отхожие. Правильно, а чего нет? По соседству дискотека. Тут же росли лопухи. Человек огляделся. Четырехэтажное здание глядело на мир пустыми бельмами оконных проемов. Никому не нужное. Последние жители оставили его пару лет назад, перебравшись в деревню. Там все-таки посытнее. На первом этаже был магазинчик когда-то. Теперь там не было ничего. Только надпись на серой побелке, уже с смутным фоном стены. Но все-таки различимая. Тут господарь украинец. Был умертвый город. Человек огляделся, потом неспешно направился к дому. Толкнул дверь подъезда, прислушался. Никого нет. Он услышал бы. Подъезд был старый, как и сам дом. Без лифта. Кованые перила давно сняты и сданы на металлолом. Низкие потолки, неудобные ступеньки, облупившаяся штукатурка. Интересно, когда это строили? Это люди были такими низкими? Или на материалах экономили? Дверей тоже нет. Точнее, есть. Одна. Стоит издевательски прислоненная к стенке. И это хорошо. Квартира была на четвертом этаже. Он зашел в коридорчик, сунулся в туалет. Он был справа. С кухни сочился яркий свет, его остатков было достаточно, чтобы различить надпись на стене, извещавшую у всех о том, что Люба – Б. Надпись выглядела подозрительно свежей на фоне общего упадка. Под ней валялись два использованных презерватива, словно бы в подтверждение. Человек снял штаны и присел. Долгий и богатый опыт научил его, что не нужно торопиться. Никогда не торопись. Враг на это и рассчитывает. Зря они на нас полезли. Ох, зря. Здесь стволов больше, чем голов по переписи. Облегчившись и натянув штаны, человек прошел на кухню. Здесь каким-то чудом сохранился стол. Он изучил потолок, стены. Встал на колени у стены, начал ковырять. Этот дом строился еще в те времена, когда не было центрального отопления. потому в конструкции дома были дымоходы. Дверь у стены подсказывала, что все было нормально. Надпись на стене и количество гандонов под нею, в какой квартире искать. То, что он искал было на месте. Зацепившись он вытащил из большого дымохода длинный под метр сверток, одеяло тщательно свернутое и прихваченное для верности, Широким серым скотчем. Есть. Осторожно разрезав скотч, человек нашел там охотничий карабин КОСВД СВД с оптическим прицелом ПУ-3 и 5, производство госзавода оптического стекла в Изюме, пистолет ПМ с самодельным глушителем, двумя запасными магазинами и две коробки патронов к ПМ и винтовке. Патроны к ПМ были барнаульские. Гражданские, квинтовки новосибирские, марки Экстра. И то, и другое его больше, чем устраивало. Человек осторожно выглянул в окно. Поморщился от лозунгов, доносившихся с площади Победы. Переименованы сейчас в площадь героев. Героев УПА, конечно. Бандера Шухевич! Герои народу! Они воевали за нашу свободу! «Смерть москальским оккупантам! Слава Украине!» Бред полный. Человек аккуратно поставил стол посреди комнаты. Стол был на удивление устойчивый, ни одна ножка не расшатана. Остатки скотча он приклеил на туго свернутое одеяло, чтобы не развернулось. Положил одеяло на стол. Вмял по центру ее винтовки. Пойдет. Из кармана он достал телефон. Старый на вид, какой должен был у Богдана Ивановича Захарчука, 46 лет, уроженца и жителя Лисичанска, города, что в 4 километрах от севера Донецка, но полностью рабочий и с какими-то хитрыми программами, разобраться в которых не у каждого ума хватит. Набрав код, он активировал эмулятор рации, разница которого с обычной рацией в том, что в эфире переговоры просто так не прослушаешь. Прослушать можно через сеть. И слушают, но не тогда, когда с обеих сторон шифраторы. Второй, точка, два. Прибыл. Слышимость была великолепная. Они опасались, что будут глушить. Но дядя Витя по прозвищу Мудрый Викинг презрительно сказал. Эти, на праздник глушить, да ни за что в жизни не будут. 2 плюс. Есть, значит, эта сука все-таки прибудет в родной город. Высоко, ох, высоко-то залетел Андрей, больно падать будет. Не хотелось вспоминать, как они ходили в школу, в один класс ведь ходили, как потом разошлись их пути дорожки. Тогда, в далекой и счастливой стране под названием детство, они даже не знали, кто какой национальности. Только потом он узнал что он кацап и москаль. А левитанский круглый отличник, у которого все списывали, жит. Спасибо. Просветили. То, чего мало кто понимал. Он так и не научился ненавидеть. Те, кто шел ему на смену, молодые волчаты из приграничных беженских лагерей. Вот они ненавидели. Люто ненавидели. зубами были рвать готовы. Для них на нашей земле так называли они эти места в лагерях. Своих не были, были только враги, а для него врагов не было. Он просто знал, что так, как живут сейчас, жить нельзя. Никак, ни при каких обстоятельствах так жить нельзя. И он восстанавливал ту старую и давно умершую, запинную сапогами, сгоревшую в в засаде и обстрельном автобусе, тихо скончавшуюся в этом доме без окон жизнь, как мог. Грубые мозолистые пальцы справились с картонной в цвет мореного дерева коробкой. В ней своего часа ждали 20 патронов, 20 маленьких золотистого цвета ракет с длинными с фланцами на конце гильзами. Он достал 10, начал неспешно снаряжать. Это была его винтовка. Он сам тренировался с ней под Ростовым и пометил меткой, известной ему одному. Остается надеяться, что те, кто ее перевозил, обращались с ней бережно и аккуратно. Впрочем, армейская винтовка может перетерпеть больше, чем спортивная. Крепление прицела жестче, да и сам прицел. В свое время его устанавливали даже на противотанковые пушки. Почему-то вспомнилась их самодеятельная команда КВН. Они не пробились в высшую лигу, но для города, в котором чуть более ста тысяч человек, своя команда КВН, она и есть своя. Он помнил, как они с Андреем, тогда он еще не бросался в драку от того, что его имя произнесли по-русски, репетировали номера под Штепселя и Тарапуньку. И он тогда симпровизировал пошутил насчет чего-то. Он так и не вспомнил ту шутку за все эти годы, хотя вспоминал не раз. И он хорошо помнил, как в глазах Андрея блеснула обида, совершенно неожиданная. Он просто не ответил, повернулся и ушел из школьного зала, ничего не сказав. И все как-то замолчали, пока Левитанский, признанный хохмач, совсем не похожий на зубрилу отличника, не сморозил что-то. Это был... 88 год. Игла. Год Виктора Цоя. Неужели тогда это было? Неужели уже тогда? Закончив снаряжать магазин винтовки, он набил оба магазина к пистолету, сыпал остаток патронов в карман, прислушался, с площади базлали. Слава нации! Смерть ворогам! Слава нации! Смерть ворогам! «Украина по НАТО Било по нервам. Он положил винтовку цевьем на скатку. Надо успокоиться. Не время и не место. «Общая информация. Всем на связь!» – пробурчала рация. «Первый плюс». «Второй плюс!» – отозвался он. «Третий плюс!» «Четвертый плюс!» «Пятый плюс!» «Есть цель второй работы по готовности!» «Понял, по готовности!» Прицел был с малой кратностью, но ему не привыкать к такому. Он видел изуродованную врагами площадь победы, черно-красный флаг, машину, превращенную в импровизированную трибуну. У державы, как эти твари называли то, во что они превратили Украину, было два флага. Официальный сине желтный и неофициальный, как его еще называли, вейсковый. Черно-красный с золотым трезубом. Был и еще один вариант с перекошенной, как будто бы от злобы свастикой. Его не вывешивали даже на мероприятиях у Наунсо. Но он сам видел два места, где не могло быть иностранных журналистов. Там он и висел. Черный. Красный, словно напившийся черной злобой и красной кровью. С паучьей свастикой. В прицеле... Были видны люди на трибуне, активно размахивающий руками, что-то рущий в микрофон Денис Трезуб. У него раньше была другая фамилия, но он сменил ее, отказавшись от отцовской, русской. Денис учился в другой школе, но он помнил его, городок-то совсем маленький, все и всех помнили. Правее стоял Андрей, похудевший, с обильной сединой в волосах. В черных очках. необычных, обычных, а стрелковых. Понимающие люди знали, что это значит. Еще правее стоял кто-то из комиссаров. Полноватый в очках. Приехал посмотреть на демократию в действии. А вот левее стоял интересный персонаж. Понтовые черные очки, редкая бороденка и черный берет. Чеченец. В прицел было почти не разглядеть черт его лица. Но он знал, кто это такой. Берзаев Валид Салманович. Один из немногих оставшихся в живых участников банды Радуева. Участник боя в Первомайском, между Первой и Вторыми войнами. Отправился в Европу на лечение, да так там и остался. Получил вид на жительство в Польше, отсел в Белостоке. В польском городе на стыке границ сразу трех государств – Польши, Украины и Белоруссии. Пшеки, сами рехнувшиеся от ненависти к русским, предоставляли вид на жительство всем чеченцам, кто это хотел. Так чеченская община в этой стране выросла до 20 тысяч человек. В Белостоке был такой квартал, он был застроен типовым панельным жильем, и там давали социальное жилье. Через несколько лет после того, как туда заселились чеченцы, по улице было не пройти не только ночью, но и днем, а потом начались погромы и массовые драки. Сам Берзаев собрал группу отморозков и принялся за дела. Первоначальный капитал собрал, грабя водителей на дороге, ракетируя перегонщиков. Перегонщики были не поляками и польская полиция предпочитала смотреть в другую сторону. Потом Польша вступила в ЕС, и открылись большие возможности по контрабанде. Например, пачка поддельного Мальбора, где табак смешан с срезанным сеном, при пересечении границы с ЕС делает 10-12 концов, то есть увеличивается в цене в 10-12 раз. Такие в ЕС налоги на табак. Поэтому через границу табак потоком идет. То же самое со спиртным и со жратвой. Относительно честной контрабанды дело не ограничивалось. Как удалось узнать, в 2010 году польская полиция собиралась предъявить Берзаеву обвинение в торговле людьми. Но сверху поступил приказ прикрыть тему. Значит, уже тогда готовились. Уже тогда знали, что будет. Поскольку с другой стороны польско-украинской границы легко было найти таких же отморозков, только мечтающих о джихаде против России. Берзая стал часто показываться на галичине. Справлять вместе с голицаями праздники есть фотографии.